Глава 9. Неожиданные союзники. Следуя по коридору за Маньелем, я не могла отделаться от мысли, что французы устроили мне экскурсию по местным достопримечательностям. Хотя было вынуждено признать, есть и на что посмотреть, я невольно остановилась возле прозрачной перегородки, рассматривая зону отдыха французов, расположенную как и наша площадь, что подтвердило мегамозг. Мы пока ещё не додумались сделать чёрные стены не только прозрачными, а придать им совершенно разные цвета и даже текстуру. Затаив дыхание, я сощемящей сердце ностальгии смотрела на зелёный оазис с фонтанчиком и яркой подсветкой. Я ощущала цветочный аромат, витавший в воздухе. Здесь даже птичий вольер устроили. За тонкими прутиками большой клетки порхали яркие пернатые. Кажется, «А то вон та жёлтая пушистая птица со стрекозинными крылышками и восьмью лапками больше на жуткого паука похожа». Но мой взгляд невольно прикипел к большой круглой песочнице, где играло трое ребятишек. То, что песочница необычная, стало понятно, когда песок засосал парочку детей под мой испуганный вскрик. «Дети!» — я в панике обернулась к Тинофею. «Там детей засосало!» «Нет, с ними всё в порядке». С успокаивающей улыбкой объяснил он и вернул моё внимание на площадку, где в этот момент песок маленьким фонтанчиком выплюнул в воздух восторженно смеявшихся детей. Это детская игра. Ну и глупо же я себя вела, ведь за детьми присматривали. Вон рядом с песочницей две милые мамочки с очень экзотической внешностью и в народных платьях. Женщины смахивали на кошечек Ушки на макушке, большие раскосые глаза, красивые, но непривычные черты лица. При всей этой инаковости гуманоиды, я даже подвисла, разглядывая их. Чем дальше мы шли, тем больше и больше было удивительных деталей интерьера, женщин других рас, не менее интересных детей, деловитых мужчин, большей частью французов. Они отличались от других малочисленных представителей мужского пола в своей ячейке чёрным военным облачением, статьёю и выправкой. Главное, жители этого космического поселения были спокойны, излучали благожелательность и уверенность. Как же их лица отличались от наших? И сравнение не в нашу пользу. Но меня удручали не чисто внешние расовые особенности, а выражение лиц землян, И общий эмоциональный настрой. Мы настолько устали, что походили на натянутую струну, коснись её, порвётся. Лифты у них оказались прозрачными, как в наших торговых центрах, и сновали туда-сюда, перевозя пассажиров и грузы. После долгого сна мужчины занимались своим домом, улучшали, проверяли, восстанавливали, а женщины и дети отдыхали и развлекались. Это было очевидно. Ой. Пискнула Е, когда мимо нас парочка ребятишек постарше пронеслась над полом на литательных досках. Я думала, они играют, но Маньело объяснил, что те парнишки работают курьерами, помогают старшим. Эта тёплая домашняя суета согревала сердце. Я впитывала положительные вибрации, исходящие от жителей иранского поселения энергии. Мой положительный настрой сбился, когда на своём плече ощутила чужую ладонь. Затем меня ещё и осторожно погладили по шее. Как оказалось, это маньял пытался успокоить. Я прошлась по нему хмурым взглядом и повела плечом, не взначай стряхивая его ладонь. Но вот вроде интересный, мускулистый, властный мачо проявлял заботу и участие, но вызывал во мне лишь неприятные. Я вообще не люблю чужие прикосновения, ведь любой из них может ударить током или передать негативную энергию. Машинально отступила от маньяла и оказалась ближе к Тенофею. Этот, по крайней мере, хоть и напоминает угрюмую статую, но не лапает. Хмуро смотрит, чуть склонив голову к плечу, а в серо-зелёном болоте его удивительных глаз мелькают недовольные жёлтые демонические искорки. Или игра теней, или... Но завораживает своей необычностью. Тем не менее, брови домиком дёрнулись вверх. Тенофей удивился моему вниманию. Я поспешно отвернулась и вновь окунулась в иранские чудеса. Да уж, нам до них ещё расти и расти, как в военном, так и в бытовом плане. Подавив тяжёлый вздох, ведь догадалась, для чего мне всё это показывали. Буквально тыкали носом, что у них больше преимуществ, поэтому жизнь моя будет комфортнее, если останусь. Эх, если уже запоздала. Чем дальше, тем больше я видела приятных глазу и душе деталей. Уютные помещения для работы, пружинища и полы, по которым мы шли бесшумно, а не громыхали, как у нас. Кое-где на стенах или в проёмах были выставлены для украшения милые детские поделки, а может, чьи-то творческие работы. В любом случае, здорово. «Боже, неужели и нам так можно будет сделать?» Невольно возник у меня вопрос, хотя скорее мысленный стыдливый вопль. Ведь это бы так упростило нам земную жизнь, хотя бы украсило. Я не высшее существо, но счёл это обращением ко мне. Да, можно. Бытовая трансформация малозатратна и разрешена. Много нас таких, кто до неё додумался не сам, а лишь подглядев у других, страдая от стыда, мысленно спросила я. Согласно статистике, свыше 70% утешил меня Мегамоск. Примерно 5% новичков об эстетическом восприятии своего жилища и комфорте заботиться сразу одновременно с мерами безопасности. Но исходя из ваших земных пословиц, на двух стульях одним задом сидеть сложно. Поэтому эта категория новичков быстро теряет душу и отправляет в очередное анабиосы веселий. Оставшиеся 25% начинают обустраивать свой дом, чтобы было удобнее и красивее не скоро. Среди них есть немалый процент тех, кого устраивают изначальные условия. Понятие красиво и уютно у них отсутствует в принципе. В любом случае, ты спас моё самолюбие. Спасибо, дорогой, улыбнулась я мысленно, благодаря симбионта. Мои спутники отметили эту улыбку и слегка напряглись. Догадались, конечно, с кем я общаюсь, но промолчали. Мы подошли к лифту, мы ждали свободную кабину. Я однозначно привлекала внимание окружающих. но ненавязчивая, осторожная, и сама пыталась удовлетворить своё любопытство. Тем более увидела женщин-рушианок с серой кожей, как и у представителей их сильного пола, и с теми же удивительными чертами. Невероятный микс, круглые глаза, смотревшие с детской наивностью, маленький рот с чуть поджатыми губами, при этом женственная грация и степенность. Им я невольно улыбнулась. Вид запомнила, что жители мира рушиы эмпаты. Затем опять залипли на светлокожих девушках со строканечными ушками, как те, которых видела возле песочницы, похожих на кошек, с такими же мендалевидными глазами с вертикальными зрачками и полным отсутствием бровей в нашем понимании. Так, по волоску фусиков, мегамозг подсказал, что это шабсорнианцы, малочисленная и слабая раса, гораздо слабее землян. Шепсеринианцы давно здесь? Сколько лет, обратилась к нему. Они попали в улей перед фиранцами и находятся здесь 40 лет. Девушки казались фарфоровыми статуэтками, красивыми, хрупкими, эфемерными. Слабо верилось, что они совместимы с крупными ширококосными фиранцами. Хотя, развivшихся детей видела, сомнения отпали. Цифры и дети заставили задаться важным вопросом. 40 «Значит, их душу убили почти сразу, раз они ещё и в анабиозе успели побывать за это время». Шапсорнианцы были изъяты со спутника своей родовой планеты. Это место развлечений и отдыха, поэтому большая часть шапсорнианцев в Улье – женские особи. Мужчина их расы, ставший душой, погиб в первые же дни после пробуждения Улья, впрочем, как и большая часть их ячейки. «Зато сейчас я смотрю у них весьма тесное и душевное партнёрство с ферранцами». Глядя на экзотических и весьма сексуальных красоток шепсернянок, совершенно неожиданно для себя испытала двойственные чувства: глубокое сочувствие и что-то похожее на ревность. После пробуждения оставшиеся в живых женщины и несколько мужчин обратились за поддержкой и защитой к более сильным новичкам, фиранцам. Шепсернянцы очень плодовиты, их сексуальные аппетиты выше среднего. Отсутствует понятие многогамных длительных союзов. Поэтому сексуальные отношения шабсернианки строят сразу с несколькими мужчинами, выбирая самых сильных и выносливых. Сразу с несколькими, вырвалось у меня изумлённое: "Хорошо, что мысленно". Я незначай бросила косой взгляд на крупных, внушительных машин смерти, стоящих рядом со мной, и представила, каково это иметь отношения сразу с несколькими. Сдрогнулась. Вон одного такого франца за глаза, куда им несколько? «Да. Два, три, как минимум. Ферранцам, как и тебе, такая ситуация не понравилась. Они военные, жестким этическим кодексом. К тому же на опасной вражеской территории, по их словам. Поэтому драться между собой ради женщины у них запрещено. При этом их менталитете и на планете приняты моногамные семейные союзы. Выбирают себе в пару женщину, ориентируясь на вызываемые ею чувства и эмоции, и остаются ей верными до конца». Это, конечно же, нелогично и биологически ошибочный подход, считает, едко уточнила я. Любовь и верность это же прекрасно. Это уменьшает вероятность рождения более выносливого и сильного потомства, снижает качество естественного отбора и замедляет появление эволюционно более совершенных форм. Опять ты про свои опыты. Это ведь жизнь, и не тебе судить о чувствах. возразила, провожая взглядом очередную представительницу любвиобильной расы, привлекательную, глазам можно утонуть. Она кокетливо, несколько не смущаясь, подмигнула Маньялу, смерила меня изучающим взглядом, затем обласкала жадным тинофея, а он будто не заметил женского призыва, следил за мной. В этот момент меня отвёл к Мегамоск своими нравоучениями. Вот поэтому у лью и нужна душа. А французам пришлось перевоспитывать шебсернианок. Я усмехнулась, представляя, как у них это происходило. Снова невольно покосилась на Тинофея, который, наверное, и занимался данным процессом. Он же здесь главный злодей. Было бы интересно глянуть на его пару. Какая она? Буквально вырвался у меня вопрос, хорошо что мысляный. Даже представить сложно, какой может быть женщина рядом с ним. У него нет пары. только временные сексуальные связи. Ошарашил Мегамозг. Я думала, такие, как тенаф и нарасхват, и Ирина, заходи. Маньела отвлёк меня от беседы с Мегамозгом, пригласив войти в лифт, который изнутри почти ничем не отличался от привычного земляном, просто с прозрачными стенами. Лицом к одной из них я встала, чтобы и дальше подглядывать за чужой размеренной и спокойной жизнью. Тебе и... нравится здесь? Уточнил первый встав у меня за спиной, так что я видела его расплывчатое отражение на поверхности кабинки. Снова навалилось неприятное ощущение, хоть меня никто и не коснулся, словно я в ловушке. Ну да, в замкнутом пространстве лифта сгустился мужской запах. Немного необычный, но в общем-то приятный. И как его, настойчивые, упорные владельцы пытались проникнуть, кружить, пометить меня. Вот сподно на уровне женских инстинктов заставило нервничать и волноваться. Красиво, как в торговых центрах на моей родине. Всё блестит, искрится, светится, с грустью сказала я, вспомнив, как мы с подругой любили пробежаться по распродажам, искали подарки родным и близким на Новый год и дни рождения. Теперь это всё в прошлом, осталось на земле. Наверное, эти торговые центры на всех планетах одинаковые. сухо произнёс Тенафэй, вынудив посмотреть на него. Его глаза сверкнули жёлтым светом. Мне почудился в них загадочный голод, с которым он взирал на меня сверху вниз. Растерянно моргнув, я смутилась под его тяжёлым взглядом, но не давящим, как у Маньяла, а волнующим и смущающим, истинно мужским. Я к таким совсем не привыкла. Поэтому с ответом нашлась не сразу, нервно пожала плечами и, кашлянув, поворчала». Я нигде, кроме земли, не была, чтобы сравнивать. Будем надеяться, наша жизнь в улье не закончится, обнадёживающе улыбнулся Маньял, при этом обменявшись напарником взглядами. Мне показалось, первый остался чем-то недоволен. Лифт остановился. Маньял отступил от меня, выпуская из своегообразного плена, и мы продолжили экскурсию. Теперь по спальному уровню. «Такому же, как у нас, с той лишь разницей, что здесь тоже поработал дизайнер, и спальный район стал более симпатичным и стильным. Опять же, растения. Откуда у вас растительность? Мы дружим с другими расами, обмениваемся ресурсами», — объяснил Маньял, останавливаясь у двери. «Та привычно распахнулась передо мной, как в своей ячейке. Я опасливо заглянула внутрь, не спеша заходить вслед за первым». Комната оказалась очень девчачьей, в нежных тонах, точно не для мужчин благоустроенной. Такой же толстый матрас на полу, но накрытый ажурным покрывалом мятного цвета. Сразу же захотелось пощупать ткань. Пара мягких пышных пуфиков у стен приглушённого серого оттенка с зелёными бра. Маньел открыл стеной шкаф с зеркалом. Я отметила ещё много декорированных элементов для комфортного проживания, но оставила их изучение на потом. Динафей показал мне кнопочку у кровати, ткнул в неё и продемонстрировал, как пользоваться почти телевизором. Развернувшийся в воздухе экран транслировал новости для жителей ячейки. Ещё можно будет сканировать себя и моделировать будущий гардероб. Это киперсональный торговый центр и студия дизайна. И почему мы сами не додумались изменить интерьер у себя, а довольствовались малым? Могли же догадаться, что всё можно подстроить индивидуально под каждого. Наверняка бы нашёлся дизайнер или просто тот, у кого есть чувство стиля и вкуса. А сама, эх, дизайнер архитектурного пространства называется. Садовник без лопаты. Задумавшись, я нечаянно столкнулась с поворачивавшимся ко мне маньялом, точнее, напоролась на его локоть, пока он придирчиво изучал помещение. словно решал достоин ли оно души Улья упасть мне не дал тинафей стремительно поймал на подлёте к полу помог встать и на миг замер заботливо придерживая меня пришлось натянутой улыбкой поблагодарить и выбраться из его рук вы вот же прицепился не вырваться напоследок недовольно стрельнула в него взглядом получила в ответ такой же приправленный раскалённым золотом Маньель, словно пользуясь ситуацией, ласково подхватил меня под локоток и усадил на ближайший пуфик. Мне ушиблось. Нет, спасибо. Сдаётся мне вся его забота игра на публику. Вот Тинофей за масками не прятался, похоже, считая это ниже своего достоинства, но напрягли оба, просто по-разному. У тебя, душа, был сложный день. Прости, Прости за грубость, но ты заметно устала. «Следует отдохнуть», — участливо посоветовал Маньелл и добавил. Еду, «Еду тебе принесут». «Я пленница», — мрачно уточнила. «Нет», Нет — сухо ответил Тенофей. «Удержать душу сложно, ведь ты легко взломаешь любой код и защиту. Поэтому запирать тебя никто не будет, только защищать». Маньелл постарался сгладить. «Ирина, располагайся и отдыхай». Чуть позже я зайду за тобой, чтобы познакомиться с остальными жителями нашей ячейки, обсудить ряд вопросов. Францы вышли, отчего комната сразу стала просторнее и больше, и мне спокойнее. Я постояла, сходила в санузел, привела себя в порядок, затем попросила симбионта соединить меня с Глебом. Пришло время нам всё обсудить, чтобы подготовиться к переговорам с маньялом. Удобно расположившись на пуфике, Поглаживаю очень приятную на ощупь ткань, которую он обид. Я улыбалась, пока передо мной не развернулся экран. Вместо Глеба я увидела другую картинку. Точнее, фильм ужасов. Что это, Мегамоск? прохрипела я вслух идиотский вопрос, поскольку ситуация и так была очевиднее некуда, и получила ненужный ответ. У когерэнцы напали на ячейку землян. Я вскочила на ноги, прижала руки к рту и тихо на одной ноте завыла. Наша площадь Советов была до отказа забита. У лестницы к спальному уровню настоящая кровавая свалка. Земляне не пускали у когеранцев наверх. Чуть дальше Глеб и несколько мужчин отбивали у монстров женщин. Я судорожно метнулась взглядом к девушкам, визжавшим и изо всех сил извивавшимся в лапах плотоядных инопланетян. И всхлипнула от дичайшего облегчения, пусть и накатившего лишь на мгновение. Среди них не увидела Ульяну. А в следующую секунду подумала, что это не гарантия её безопасности. Прямо в этот момент во главе с Толиком на площадь прибежали рушиани, те самые пятеро с Адисом, а за ними ещё несколько представителей этой расы. Помощь врезалась в толпу у кагеранцев. Я в шоке наблюдала, как милейшие рушиани вскидывали руки с растопыренными ладонями, А чириз Макдавинии и их противники словно оглушённые спотыкались, сгибались пополам и мотали головами, вероятно, теряя себя в пространстве. Ненадолго, но этого хватило, чтобы с помощью лазеров уничтожить этих более сильных врагов. Рушай они убивали у когеранцев без сожалений и без капли сомнений. Почему монстров так много? «Неужели у Кагеранца решили разом покончить с нами, пока мы не окрепли, не успели обзавестись связями и защитниками, не подготовились?» «Разноцветное море закованных в специфическую жутковатую броню у Кагеранцев накатывало волнами, оставляя после себя трупы и кровь. И прямо там, врубаясь в наши ряды и отбиваясь от Рушиан, они умудрялись рвать и жрать моих соплеменников». Словно куски мяса и чужая кровь добавляли им сил, сметали страх, толкали убивать еще и еще и жрать, не переставая. В ушах стояли крики, вопли, стоны и кошмарные звуки боя. Все внутри меня заледенело от совершенно ясного осознания неизбежности краха. Земля на Рушиан слишком мало против полчища бронированных у кагеранцев. Меня буквально затопило ужасом. Я отмила все совершенно бесполезные мысленные установки. Какая я может быть торговля с французами, когда мои земляне прямо на глазах умирали? Может, так случится, что совсем скоро ни за кого и ни за что будет договариваться. Я выскочила в коридор и впечаталась в грудь представленного ко мне охранника. Что-то, где первый или второй? Где они? просепела я. Мне хотелось орать и топать ногами, чтобы быстрее, как можно быстрее помочь своим. Охранник, оценив моё состояние, молча указал в сторону. Обернувшись, я как минуту назад, когда не увидела Олю, испытала дичейшее облегчение. Даже колени чуть не подкосились. Но нельзя. Не время. Тенофей не успел уйти далеко. Он стоял в нескольких метрах дальше по коридору, беседуя с другим феранцем. «Тимофей!» – заголосила я, невольно переиначив чужое, непривычное имя и бросаясь к нему со всех ног. «Тимофей!» Прошу вас, помогите. На нас напали. Тинафей скинул руку, что-то проверил на браслете, а потом спокойно посмотрел на меня. Я подлетела к нему и вцепившись в его запястье, взмолилась. Прошу вас, спасите нас. Помогите нам, я вас умоляю. Там у когеранцы, они напали на нашу ячейку. Я буквально спала в злапониме, упала на колени и молила. Прошу вас, помогите. Я всё-всё сделаю для вас, клянусь. Только спасите моих. Моляю. Слёзы лились непроизвольно. Я плохо соображала, что говорила дальше, что именно мне отвечали, лишь видела, как Тина Фейнах, хмурившись, быстро отцепила от себя мои пальцы и заговорил с кем-то по-переговорнику на внутренней стороне запястья. Затем, стиснув мои плечи и подняв на ноги, встряхнул, возвращая ясность моим мыслям. Ирина, ты слышишь меня? «Прикажи симбионту исполнять наши приказы, как и землян, чтобы он пропустил наш отряд через стену. Нам нельзя терять время на обход». «Да-да, всё верно, правильно», — заполошно кивала я, передавая просьбу Мегамозгу, «но с уточнением, что приказы ферранцев не должны вредить нам, землянам». «Отведи её в комнату», — приказал охранник Утина Фэй и стремительно унёсся прочь. Охранник вежливо, поддерживая подлокоток, увёл меня в комнату и усадил на кровать. Потоптался на пороге, соображая, чем ещё помочь или как успокоить, и ушёл, оставив меня наедине с мыслями и ужасом. Я не могла, не хотела, но заставила себя вновь активировать через мегамозговый экран, чтобы увидеть, мои ещё живы, держатся, ведь помощь уже идёт. Если опоздает, то как жить дальше, я не представляла. Страшные разводы, подтёки и брызги крови на полу и стенах. Изуверские, искалеченные трупы вперемешку свои и чужие. Военные действия переместились на спальные уровни, но пока на узкий лестничный пролёт бой шёл за каждую ступеньку. Рушаяни поделились с нами более действенным оружием, только поэтому земляне держали оборону против мощной и многочисленной атаки у когеранцев. ведь ещё совсем недавно хотя кажется вечность назад меньше десятка этих прожорливых тварей с ходу уничтожили 15 человек при нашем подавляющем большинстве сейчас они похожи на разноцветную реку я монотонно раскачивалась и скулила на одной ноте и молилась молилась всем кого знала чтобы мои успели продержаться до подмоги шурах двери я не услышала Заметила, что не одна лишь в тот момент, когда рядом сел маньял и, обхватив мои замёрзшие руки в свои широкие и горячие ладони, произнёс: "Наши на подходе. Скоро будут там. Тинафей быстро разберётся с ситуацией, поверь. Лучший воин среди всех, кого я знал ещё до Улья. Прекрасный командир. Доман на Фирании получил высокий чин, поэтому попав сюда, был безоговорочно выбран главным защитником. Ему доверяют бойцы." Ему доверяют жители, ему доверяю я. Все мы верили ему своей жизни. Он не раз отбивал атаки у кагиранцев и знает все их слабые места. Но почему они ещё живы, эти бронированные твари? Глухо прорычала я, не в силах оторвать взгляда от экрана, и всё-таки согреваясь чужой уверенностью и мягким завораживающим мужским голосом Маньела. К сожалению, их намного больше, чем нас. у них отсутствуют моральные или этические сдерживающие факторы. У когеренции уничтожают мужчин-новичков, забирают всех самок, поэтому успешно плодятся, возмещая свои потери. Правда, те же факторы не дают им получить второе или третье поколение. Только первое воспроизводит. Поэтому они всё ещё здесь, в улье. Ощущение, словно улей всю их планету заглотил, с обидой всхлипнула я. Удивительно, но среди них оказалось приличное число потенциальных душ. Поэтому они достаточно долго были властелиями улья. Но те либо свои убивали во время передела власти, либо при нападении на соседей гибли. Наша душа выяснил, что у когеранцев взяты с неразвитой технической планеты, они ещё в космос не вышли. Нам всем повезло, что они не способны создавать по-настоящему опасное оружие, и на данный момент их можно держать на безопасном расстоянии от нашей ячейки с помощью гидроумных ловушек. Мегамозг показал момент появления тинофеи на площади Советов. Он походил на мельницу, руки лопасти которой крутились как заводные, расчищая себе путь среди укогеренцев. Ошеломлённо наблюдая за Тенофеем, я спросила о том, что вертелась на языке секунду назад. «Как погибла ваша душа?» Краем уха услышала грустный смешок и повернулась к маньялу, который смотрел на наши сцепленные руки. «Полагаю, как и вы, попав в Ули, мы не сразу должным образом оценили ситуацию». Думали экипаж военного межзвёздника, полностью состоящий из подготовленных воинов, сильных мужчин... прошедших серьёзные и крововавые передряги, справиться с любой проблемой и любым соперником. Эта самоуверенность погубила первого из двух наших душ. Эта трагическая ошибка заставила сделать выводы и стать более осторожными, не такими самоуверенными, что позволило нам успешно управлять ульем в течение последующих 13 лет. Мы расширили территорию Взяв под защиту две практически уничтоженные расы. Заключили добрососедские союзы. Или хотя бы договоры о ненападении. Но кагеранцы в этом гуманоидном секторе самая многочисленная и мощная сила. Самая беспощадная. «У вас было две души?» – тихо уточнила я, отвлекшись от экрана, ведь ферранцы уже пришли на помощь. «Две, Ирина. Две». Вторая душа нашлась сразу после смерти первой. Видимо, от сытой жизни мы вновь слишком расслабились, потеряли бдительность, и у когеранцев этим воспользовались. Их было много, гораздо больше, чем сейчас. Вам повезло, что тогда мы значительно уменьшили их численность. У когеранцы прорвались на нашу территорию, чтобы задавить нас количеством, как нас сейчас, вздохнула я. Да, это их привычный метод. Естественно, что наша душа, военный мужчина, дрался наравне со всеми. В какой-то момент его подловили, отсекли от своих. Маньел запнулся, нахмурился и с горечью глухо закончил. Он не дал взять себя в плен, погиб защищая нас. Я не успела выразить сочувствия. Всё моё внимание и существо захватила битва. Переломный момент. Тинофей со своим отрядом, как стая горных львов, врезался в самую гущу боя. Лих работая световыми мечами, они рассекали бронированных у кагеранцев. Вражеская кровь фонтаном разлеталась во все стороны. Я поймала себя на мысли, что это невероятно ужасно прекрасное зрелище. И содрогнулась, поняв, что в восторге от вида смерти врагов, но изменить восприятие не смогла. Эти твари убили и сожжали, украли многих моих соплеменников. К ним нет ни милосердия, ни жалости. Что это за оружие? хрипло спросила у Маньяла, не в силах оторваться от францев, которые по укаме скакали по стенам, перепрыгивали через головы у кагиранцев, шли по ним, подбираясь к земляным руинам. Лазаре, почему-то сухо пояснил Маньяла. В ближнем бою И тем более в замкнутом пространстве слишком опасно использовать иное оружие. В этом рукоятка блок и давлением руки можно регулировать длину и интенсивность лазерного луча. При этом для него нет преград. Видишь, как легко он режет броню противника. Да, впечатляюще. Россияна согласилась я, не отрываясь от экрана. Твари, что заняли лестницу и давили моих людей, уничтожили. Скорее воодушевлённой подмогой землений и рушаний во главе с Глебом и Адисом ринулись вниз зачищать площадь Советов. Тинафей будто сам бог войны грозный Марс рубил монстров периодически заслоняя собой Глеба, оберегая его заметно менее опытного бойца, к тому же вооружённого хуже. Феронет совершенно естественно и незаметно возглавил сопротивление, отдавая приказы отрывистыми, при этом даже мне понятными жестами. От волнения я даже встала, всем телом, всей душой, подоваясь ближе к экрану с диким стуком пульса в ушах. Боялась и волновалась за своих. Лишь на несколько секунд попросила мегамозга сменить картинку, чтобы показал, где женщины и дети, где моя улька. Они находились дальше по коридору, в специальном помещении под охраной. И моя верная подружка совершенно непривычно для застенчивого интроверта уверенно и спокойно управлялась среди плачущих и испуганных женщин. Я улыбнулась, но радовалась ровно до момента возвращения на экран военных действий. Объединившись земляне и французы, рушайоне успешно теснили у когеранцев к стене, в которой эти монстры сделали проход, края вон чем-то оплавленные. Вот, значит, как они проникли к нам снова. И вскоре самые слабые духом захватчики, отступая, бросились в него, спасаясь бегством. Но один здоровенный, обезумевший от крови вражина, разбежавшись буквально по телам своих же, оттолкнулся, высоко подпрыгнул и рухнул на Тенофея и Глеба. Я вскрикнула от ужаса и, беспомощно сжав руки в кулаки, с содроганием наблюдала, как расползаются рваные полосы на спине Тенофея. Сквозь дыры его чёрной формы брызнула кровь, красная, человеческая, но добить француза у Кагеранцу не удалось. Ему на спину прыгнул Глеб и по самую рукоять вогнал в шею под броню стилет. Потом снова и снова через минуту ячейку землян зачистили от врагов, а стены защитного контура восстановили. У меня тряслись все конечности и поджилки, каждая клеточка тела мелко и противно вибрировала. Сегодня земля не были на грани тотального уничтожения, самого жуткого из возможных, когда мужчин и, вероятно, детей вырезали бы и сожжали, а женщин мучили дальше. Я сглотнула горькую от желчи и страха слюну. Нас чудом спасли рушании и французы. По сути, именно чудом для нас земля на ней сегодня и стали. Маньель, но ну неужели совсем никак нельзя обезопаситься от этих монстров? Выдохнула я соchением и злостью. Стена восстановили, но уже и с нее ясного ненадолго. Я говорил: "Ловушки самое оптимальное решение. Они прекрасно держат окогеранцев на расстоянии и заранее предупреждают о любом поползновении. Хорошо, наставим ловушек и побольше", пообещала я, глядя, как наши радуются победе, вскидывая вверх руки с зажатым оружием. Я и сама улыбнулась, любуясь Тенофеем. Он стоял в окружении десятков воинов, кому-то кивал, кому-то скупо улыбался, не из жадности, а, видимо, не привык открыто проявлять эмоции. Мне нравились мужчины в форме, нравилось наблюдать за десантниками во время их показательных тренировок. Краповые береты вообще моя страсть, правда лишь эстетическая, которая волнует женскую часть меня. Но даже они ни в какое сравнение не шли с Тинафеем. В бой он походил на смерч, был прекрасен, а ждух захватывало. Как можно не влюбиться в такого героя? Ты права, душа. Он идеальный вариант для продолжения рода и в качестве защитника. Что, заливаясь краской, выдавила я, закатив глаза, мысленно обратилась к симбионту до моего последнего вопроса почему-то помалкивавшему. По-моему, у кого-то контакты сократила. Причём здесь продолжение рода? Это основная цель создания улья, душа. А ты никак не хочешь этого принять и осознать. Вот не мог промолчать, гад. Эта меркантильная страна будущего выбора любимого вмиг внесла эйфорию от нашей победы и не дала восторгаться мужской красотой. Стало грустно и горько. Ещё это внимание маньяла не укрылось, с какой жадностью я ловила каждое движение Тинофея. Больно ревниво он запросил плату за спасение землян. Ирина, второй, конечно, сильный воин, но ты душа улья, а значит, станешь моей парой. Что? Парой? О чём ты? Я сразу подобралась и отодвинулась от него. Её духовный лидер фиранцев. Тебе стоит скорее свыкнуться с мыслью, что мы с тобой будем вместе. Я обещаю тебе полную защиту тебе и твоим сородичам. Мы поможем вам здесь освоиться, объясним, как тут всё устроено, найдём вам работу. Ев скинула руку ладонью вперёд, останавливая слишком делового духовника. Стоп, стоп, стоп. А своим объясним, дадим работу, и скажем, с кем жить и детей рожать. что это всё это папахивое трабством. Нет. Мы сейчас оба видели, что земляне сильные и смелые воины. Так что вместе воюем, вместе работаем, вместе решаем все вопросы, на равных и семью строим не по приказу, а по личным убеждениям. Пусть вы сильнее и опытнее нас, но я душа улья, я землянка, значит, мы вносим в общий союз весомый вклад, поэтому мы заслуживаем быть равноправными союзниками. Ирина, ты должна Тинофей оживлённо общался с Глебом и Адисом. Рушанин явно стал связующим звеном между французом и землянином и переводил обоим. Все трое выглядели довольными. Хорошо, что достойные мужчины нашли общий язык. А пока они ведут переговоры, маньял тут, понимаешь, по-быстрому своё место решил упрочить гад. Поэтому даже не дослушав первого, сухо парировала: "Кому должна, всем прощаю. Я сама решу, с кем буду жить, спать и кому детей рожать". У нас выбирает женщина. Мужчина мгновение свысока смотрел на меня, сверху вниз, а в следующее криво усмехнувшись хмыкнул: "Легонечка так вдруг я пропущу". И согласно кивнул, будто позволил мне это самоуправство. Точно гад, но хитрый и умный. Надо своих дамочек и девчонок быстрее предупредить, что у нас выбирает женщина. А то больно об этом думать. После этого боя больше чем уверена, количество оставшихся в живых женщин среди землян будет больше, чем мужчин. Слишком много я видела погибших. А слабой одинокой женщине, особенно с детьми, без сильного мужчины, надёжного плеча здесь не выжить. Тем более французы, хоть экзотичные, но привлекательные, да ещё и настолько физически развитые, что любая слюной закапает. Наши дамочки сами им проходы давать не будут. Так что я права. Да и вообще, война, деньги и любовь способны соединить несоединимое, но жить ты будешь в нашей ячейке. Это не подлежит обсуждению. Здесь безопаснее. Оставил последнее слово за собой Маньел. Вы обещали мне абсолютную защиту здесь, а сами не смогли спасти своих душ. Я не сдержалась. Уколола, хоть это и мелко. Поверь, мы учли прошлые ошибки. «Сделаем всё возможное и невозможное для твоей защиты». «Спокойно, сдержанно, без обид», — ответил Маньял. «Я его даже опять зауважала». А мегамозг добавил свою традиционную ложку дёгтя. «Я тебе уже говорил, абсолютной защиты нет». «Да, ведь ты отказываешься выполнять свои прямые обязанности по моей защите». «Едко припомнила все знайки». «Регламентом изначальных предусмотрен чёткий и...» «Да помню, я помню». Но положение вещей это не меняет, проворчала я. И чуть не подпрыгивая от нетерпения, предложила Маньелу отправиться на встречу победителям. Скоро придут Глеб и Ульянка и Тинафей, а он ранен. Да и Глебу, конечно, досталось. Опять тревожно стало. Хотелось лично проконтролировать, чтобы лечением Тинафея занялись в первую очередь, потому что я была бесконечно благодарна за спасение моих людей.